Из за копейки-то? А что, ну и стачка? Всех за это в шею. А кто работать будет? Найдутся. Иуды. Глава 13. Павел сошел вниз и встал рядом с матерью. Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь, вскрикивая. — Не свяжешь стачку, — сказал Рыбин, подходя к Павлу. — Хоть и жаден народ, да труслив, сотни-три станут на твою сторону, не больше. Этакую кучу навоза на одни вилы не поднимешь. Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное черное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза.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 и все в землю кланялись а теперь люди не то опамятовались не то еще хуже ошибаются ну не похоже на нас вот она молодежь то говорит с директором как с равным да до свидания павел михайлов хорошо ты брат за людей стоишь дай бог тебе А может, найдешь ходы-выходы, дай бог. Он ушел. «Да умирайте-ка!» — бормотал Рыбин. «Вы уж и теперь не люди, а замазка, вами щели замазывать. Видел ты, Павел, кто кричал, чтобы тебя в депутаты? Те, которые говорят, что ты социалист, смутьян. Вот они». Дескать, прогоняют его, туда ему и дорога. Они по-своему правы, — сказал Павел. И волки правы, когда товарищи рвут. Лицо у Рыбина было угрюмое, а голос необычно вздрагивал. Не поверят люди голому слову, страдать надо, в крови омыть слово.